Глава 7. На следующий день, ровно в три часа пополудни, в книжный магазин ворвалась Филомена Блум, оставляя за собой шлейф дорогого парфюма. Горстка покупателей, рассматривающих книжные полки, одновременно подняла головы, будто сурикаты. «Дорогие мои, — обратилась Филомена к нам с мамой, пока мы стояли за прилавком». «Как я рада, наконец, оказаться здесь! Чёртовы поезда идут целую вечность, да к тому же это так негигиенично!» Она сморщила нос. «Мэган, милочка, как поживаешь?» «Эм, здравствуйте!» — начала я, пока меня не заключили в крепкие объятия и конец фразы затерялся где-то в пышной груди Филамины. «Не хочу показаться грубой», — продолжила я, когда она меня отпустила. «Но разве мы с вами встречались?» «Судя по слишком тёплым приветствиям агента Ксандера, мы наверняка встречались, но если и так, я этого не помнила». «Нет, не думаю, но я всё о тебе знаю». Филомина ткнула в мою сторону пальцем, унизанным драгоценными камнями, а затем повернулась к маме. «А вы, должно быть, Марта Тейлор», — сказала она, — «жена Уолтера». Мама открыла было рот, но Филомина уже снова обратилась ко мне. «Было ужасно жаль узнать, что твой муж скончался, и ты решила уйти из издательского мира. Такая потеря!» «Простите», — сказала я, весьма обеспокоенная поведением Филомены. «Она была такой же грубиянкой, как Ксандр, но по-своему. Если мы никогда не встречались, я не совсем понимаю, откуда вам...» «О, я все разузнала, конечно же» ответила Филомена, всплеснув руками, отчего ее браслеты громко забринчали. «Мне нужно было понимать, с кем я имею дело, и что я обнаружила, что магазин принадлежит поэту Уолтеру Тейлору, и сейчас им управляет его дочь, бывший выпускающий редактор Роджерс и хатсон Как только узнала, сразу поняла, что Ксандер в надежных руках. Она принялась расхаживать по магазину, проводя пальцами по книжным полкам», и не давая мне вставить ни слова. «И всё-таки какая трагедия случилась с твоим мужем, моя дорогая? Какая трагедия? Как думаешь, ты вернёшься в Лондон обратно в издательство?» «Не думаю», — ответила я. «И я так и не поняла, откуда вы знаете о моём муже». Мы с мамой ходили вслед за Филоменой, пока она неторопливо осматривала полки «Сверху вниз», но вдруг резко остановилась у секции кулинарии и повернулась. «Ты часто видишься с отцом?» — спросила она. Я почувствовала укол вины, снова вспомнила свои оправдания, которые выдумывала, чтобы не ехать в Париж, и поняла, что не видела папу с похорон Джо. «Не особо», — ответила я, — «но...» «Он все еще в Париже?» «Мнит себя чертовым хомингуэем», — пробормотала мама поднос К счастью для мамы, какому-то покупателю понадобилась помощь, и она поспешила к нему, оставив меня один на один с Филоменой. «Давайте лучше обсудим презентацию», — предложила я таким уверенным голосом, каким только могла, пока Филомена не успела перейти к очередным подробностям моей личной жизни, которые ей удалось раскопать. Я всегда знала, что издательский мир тесен, но чтобы настолько... Я ушла больше трех лет назад... Именно Джо побудил меня податься на стажировку. Мы поженились в августе после выпускного и почти сразу переехали из Йорка в Лондон, чтобы осенью он мог продолжить обучение на юридическом факультете. Мы сняли небольшую квартирку у Темзы между Кингстоном и Сербитоном. И первые полгода я проработала продавщицей в кингстонском филиале «Уотер Но мне хотелось большего. Не просто продавать книги, а помогать их издавать – «Стажировка в одном из крупнейших издательств», — сказал мне как-то раз Джо, показывая объявление. «Тебе стоит податься». Я придумывала всяческие отговорки, почему этого делать не стоит. Зарплата мизерная, тысячи желающих. Но Джо и слушать не хотел. «Ты боишься раскачивать лодку», — сказал он. «И я понимаю, но ведь это может оказаться работой твоей мечты». «А если нет?» — ответила я. «Тогда уволишься и вернёшься к продаже книг. Терять нечего». Как у большинства юристов, у Джо были ответы на всё. Каким-то образом я попала на стажировку. Женщина на собеседовании больше расспрашивала меня о детстве в книжном магазине, чем рассказывала о самой работе. И мы с Джо отпраздновали это событие бутылкой дешёвого шампанского на скамейке у реки. «Это, конечно, не наша скамейка», — говорил он, — «но тоже сойдёт». Джо был очень за меня рад. А через пару дней нам представился еще один повод для празднования. Он заключил договор на стажировку с одной из крупнейших юридических фирм в Сити. Через два года Джо предложили штатную должность в судебном отделе, а я издала своего первого автора. Тот исторический любовный роман стал крупным бестселлером в Америке. Мне казалось, что вместе мы горы свернем. «Мы съехали с нашей крошечной съемной квартиры и купили квартиру побольше в соседнем доме». «Наша жизнь казалась идеальной, но, скорее всего, уже тогда с лейкоцитами Джо начало твориться что-то неладное, хотя мы об этом еще не знали». Филомина Блум помахала у меня перед носом кипой бумаг, и я вынурнула из воспоминаний. Она выудила из огромной сумки Тоута, купленной в Либерти, чехол, и, достав оттуда очки в форме полумесяца, выдрузила их на кончик носа. «Ксандр говорил, у вас тут есть пространство, где проходят презентации», — сказала она, глядя на меня поверх очков. «Где оно?» «Сюда», — ответила я, выводя ее из секции кулинарии в сторону зоны, которую мы с Колином готовили с утра. «Хм», — задумалась Филомина, — «полагаю, и так сойдет». Она осмотрелась. «Вижу, места тут не очень много». «Да, но я же говорила вам...» «Наш книжный магазин считался достаточно большим, но она должна была понимать, что по размерам он уступает крупным лондонским сетевым». «Иксандр это одобрил?» — уточнила Филомена. «Да, сказал, что все в порядке». «Знаешь, он терпеть не может такие вещи», — тихо сказала она. «Правда?» — переспросила я, вспоминая мимолетную нервозность на лице Ксандра неделю назад. Филомена кивнула. Ее серьги зазвенели. «О, да! Знаю, что на первый взгляд он кажется ужасно наглым и прямолинейным, но в глубине души он котенок». Она усмехнулась, обнажив белоснежные зубы. «Наглый и прямолинейный — это мягко сказано. Теми же словами можно было описать и саму Филомену, но я не сказала этого вслух». Она рассмеялась, издав странный хриплый звук, чем-то напоминающий ржание осла. «А, я вижу, он произвел впечатление», — сказала она. «И все-таки за этой бравадой скрывается милашка». «Так значит, это бравада?» «Не уверена, что Ксандр будет благодарен Филомене за то, что она мне это рассказывает». «О да, на самом деле он невероятно застенчив и раним» и всегда волнуется перед такими мероприятиями». Она махнула рукой в сторону стульев, расставленных рядами. «Можем ли мы каким-то образом облегчить ему сегодняшний вечер?» — спросила я. Мне была ненавистна мысль, что писателю будет некомфортно в книжном у Тейлоров. Магазин должен быть пристанищем для всех, кто любит книги, даже несмотря на то, что Ксандр весьма уничижительно отзывается о некоторых из них. «Дай ему бокал шампанского перед началом чтений», — сказала Филомена. «Постарайся, чтобы фанаты не толпились вокруг него с вопросами. У нас есть отведенное для этого время. И не забудь польстить ему, когда будешь представлять». «Принято», — ответила я. «Сделаем без проблем. Но, должна признаться, у меня не было возможности прочесть его новую книгу». Я взяла «Туманы наших вод» со стопки, которую подготовила, чтобы вечером продавать подписанные экземпляры. Я слышала, она хороша. Большинство первых отзывов были восторженными. Но раз уж я ее не читала, как мне лучше всего представить Ксандора? Мне вдруг стало очень важно сделать все правильно, и не только ради рекламы магазина. «Это очень хорошая книга», сказала Филомена, постукивая выкрашенным в темно-синий лак ногтем по одной из стопок. В ней рассказывается о профессоре, который пишет историю водных путей Британии и узнает об исчезновении женщины в XIX веке, после чего становится одержим идеей разгадать эту тайну. «Так это детектив?» — спросила я. «Не совсем. Это исследование отношений человека с окружающим миром». Своего рода изображение того, как слепы мы бываем к природе и друг другу. На этих словах я задержала дыхание, поскольку поняла, как была слепа к окружающему миру сама. До такой степени, что подруги едва делились со мной новостями. «Этот роман несколько...» Филомена сделала паузу, подбирая нужные слова. «Отличается от других его работ, но он потрясающий, самый лучший, на мой взгляд». Вот только она так и не помогла мне решить, как представить Ксандера. «Просто скажу пару общих фраз, ладно?» — уточнила я. «Представлю его и книгу, процитирую хвалебную рецензию, что-то в таком духе». Филамина махнула рукой. «Да-да», — сказала она, — «в таком духе. А теперь пора выпить под джентонику, трубы горят». Каким-то образом агент Ксендера удалось вытащить меня выпить, хотя пила я только тоник, потому что хотела сохранить ясную голову для презентации. Филомина же почти безумолку болтала о своей поездке в Йорк и о том, что здесь значительно холоднее, чем в Лондоне, как бы между делом упомянув нескольких известных авторов, за которыми она присматривала. Практически обо всех я уже была в курсе. Филомина Блум не единственная, кто все разузнала — Только я никак не могла понять, мы были знакомы еще когда я работала выпускающим редактором или же она выведала всю информацию о нас с Джо у обычных издательских сплетников. Я не дала Филамене заказать четвертый по счету двойной джентоник и успела дотащить ее до книжного к семи вечера. Когда мы вернулись, люди уже собирались, так что я оставила ее знакомиться а сама ускользнула наверх, чтобы переодеться в платье и причесаться. Когда я спустилась, у столика с шампанским стояла мама. Бен из чайной пришел и сразу ушел, сказала она, кивая на стол для фуршета, который готовила, пока я пыталась не дать Филомене Блум выхлистать весь джин в пабе. «Закуски выглядят отлично, но их уже разбирают. Если хочешь попробовать, лучше поторопись». «Ксандр не приходил?» — спросила я. Я, по крайней мере, не видела. Возможно, его агент взяла все в свои руки. Мама кивнула на Филамену. Бокал с шампанским в одной руке, тарталетка с сыром и луком в другой, болтающую с окружавшей ее небольшой толпой. Я посмотрела на часы. «Еще кучу времени», — сказала я. «Пойду спрошу, не связывался ли он с мисс Блум». «У тебя ведь есть его номер?» — спросила мама. «Почему не позвонишь сама и не узнаешь, где он?» «Потому что не хочу ему надоедать, к тому же он еще не опаздывает». «И зачем же тогда он дал тебе свой номер?» — спросила мама с блеском в глазах. «Возможно, за тем, что...» «Он здесь», — сказала я, перебив маму, пока она опять не начала говорить, что мне пора заняться личной жизнью. «А вот и он!» — громко объявила Филомина, скинув руки и поприветствовав Ксандера. «Герой нашего вечера!» Ксандер в этот момент склонил голову, чтобы не встречаться с пытливыми взглядами собравшихся, и пошел прямиком в заднюю часть магазина. А Филомина вернулась к беседе, которую вела, пока не пришлось прерваться на приветствие. Вспомнив, что она просила дать ему выпить перед началом чтений, я взяла со столика бокал шампанского и направилась к нему. «Подумала, тебе пригодится?» — сказала я, вручая ему бокал. «Спасибо». Он взял шампанское и одним глотком выпил половину. «Твой агент говорила, что перед началом тебе может понадобиться алкоголь». Он улыбнулся своей обезоруживающей улыбкой, и я почувствовала, как сердце ёкнуло. «Соберись, Мэган!» Мысленно приказала я себе, вспоминая, что к концу вечера ни Ксандера, ни его внушительный агентши здесь не будет, и я больше никогда их не увижу». Но тут же я вспомнила о дружбе Ксандера с Дот. Возможно, он не исчезнет в никуда так просто. Только неясно хорошо это или плохо. «До начала еще есть немного времени», — начала я. «Не хочешь посидеть в кабинете? Привести мысли в порядок?» «Если честно, было бы здорово», — ответил ксандр «Без проблем». Я провела его в небольшую кладовую, которую мы с Мидой переделали в кабинет. Ксандр поставил шампанское на стол и прижал ладонь к лбу. «Ненавижу все это», — сказал он. «Твой агент говорила», — ответила я. «Сегодня он выглядел иначе. Не застенчивый робкий котенок, каким описывала его Филомена, а взволнованный ранимый мужчина». «Правда?» — спросил Ксандр хмуря брови. «Я знала, что ему не очень понравится, что Филомена мне все разболтала». «Да я и сама догадалась». «На прошлой неделе ты не проявлял по этому поводу особого энтузиазма». Он сделал вдох. «Ты столько всего сделала, а я в ответ лишь грубил». «Так значит, ты не со всеми так груб?» — спросила я. «Только со мной?» Ксандр покачал головой, не встречаясь со мной взглядом. «Когда выходит новая книга, я чувствую, что теряю контроль, поэтому могу быть слегка наглым и прямолинейным». — спросила я, используя формулировку Филомены. — Хм, наверное. — Можно задать вопрос? — Конечно. Он провел рукой по волосам. — Зачем ты участвуешь в презентациях, если так их ненавидишь? Ну, то есть твое выступление пойдет на пользу любому книжному, но ведь книги будут разлетаться с полок и так? — Возможно. Но мне говорят, что такие мероприятия полезны и делают мой образ более человечным, что ли, — «К тому же, как ты сказала, они приносят пользу книжным магазинам, а для меня это важно». Он наклонил голову набок и улыбнулся мне. «Но не переживайте, мисс Тейлор, я не опозорю ни вас, ни ваш книжный магазин». На его лице промелькнуло выражение, означающее, что он снова надевает маску, и я поняла, что под грубым, высокомерным человеком скрывается нечто большее, как я и подозревала, и сегодня по какой-то причине... Он ненадолго показал мне свою уязвимость. Когда я собралась уходить, Ксандр окликнул меня. «Меган», — сказал он, — «можно попросить об одолжении?» «Конечно. Не пускай Филомену ко мне сразу, пожалуйста. Я хочу отрепетировать отрывок, который буду читать вслух». «Она иногда перегибает палку, да?» Ксандр кивнул. «Агент она потрясающий. То, что нужно, чтобы периодически спускать меня на землю...» Но он не договорил и вскинул руки. «Предоставь Филомену мне», — сказала я, закрывая за собой дверь кабинета и возвращаясь в зал. Филомена тут же меня заприметила. «Что ты с ним сделала?» — спросила она со смешком. «Ему нужно пять минут перед началом». «О да, в этом весь Ксандр обожает уединение», — воскликнула она так громко, что о привычках Ксандра услышал весь магазин. «Так печально! Я бы могла отправить его на телешоу, на радио, на столько публичных мероприятий, если бы ему постоянно не требовалось уединения». Последнее слово она выделила кавычками в воздухе, и я глупо улыбнулась ей, не зная, что ответить. «Мне тоже нужно было уединение от Филамины, а я знала ее всего пару часов». «К счастью, нас отвлекли прибывшие в магазин МИДа Белла, Дот и Колин». Они ворвались все вместе и принялись снимать шляпы, шарфы и пальто и приветствовать знакомых. Я заметила, что Колин ищет Ксандера и порадовалась, что предложила ему посидеть в кабинете. Пусть Колин не беспокоит его своими вопросами и чрезмерным энтузиазмом до начала презентации. Я увидела, что мама подзывает меня к столику с шампанским. «Прошу прощения, Филомена», — сказала я, — но она уже разговаривала с высоким мужчиной в очках. Я оставила ее и направилась к маме. «Кажется, все пришли», — сказала она. «Я еще похожу, посмотрю, не нужно ли кому долить шампанского, и можем начинать, да?» «Пойду проверю, готов, Александр», — ответила я. Я еще никогда не видела, чтобы в нашем книжном магазине было так многолюдно и тихо, как в тот момент, когда Ксандр читал первые страницы романа Тумана наших вод». Слова о реках, протекающих в сельской местности и затем впадающих в океан, уносящих с собой свои истории, были настолько прекрасны, что у меня по телу побежали мурашки, и я отчаянно захотела прочитать книгу и узнать, что будет дальше. Когда наши с Ксандром взгляды встретились, Филомена как раз должна была начать задавать ему вопросы — Мурашки переросли в полноценную дрожь, и мне пришлось отвернуться. Я знала, что он нервничал перед началом, и это чувство наверняка никуда не делось. Но он этого не проявлял, да и волноваться было ни о чем. Его слог был изумительно прекрасен, и я не сомневалась, что новый роман станет таким же успешным, как в нокауте и промежуток. Стоя в конце зала... Я тихо наблюдала за тем, как Ксандер с Филоменой обсуждают, с чего началась его новая книга. Он рассказывал, что идея пришла ему в голову, когда он выгуливал собаку у Темзы. Мне трудно было представить его с собакой, и я задумалась, какой она породы. Пока Ксандер отвечал на сотни читательских вопросов, не все были отколены, я подготовила стол для автограф сессии. Ксандер попросил черный маркер, так что я достала парочку на всякий случай — после чего отправилась помогать Миде за кассой. Когда люди стали выстраиваться в очередь, чтобы оплатить книги, которые потом подпишет Ксандр, Мида потерла ладони. «Отличный будет вечер», — сказала она с ухмылкой. Мида имела в виду предстоящую выручку, но для меня вечер уже прошел отлично. Эта презентация была лучшей из тех, что проводились в магазине у Тейлоров». Многие, кажется, уже закупались к Рождеству и брали другие книги, помимо романов Ксандера, а еще кружки и свечи. Одна женщина купила четыре экземпляра туманов наших вод. «Это для друзей», — сказала она мне, направляясь со стопкой книг к столу Ксандера, чтобы подписать их. Они не успели купить билеты. «Мы очень быстро все распродали», — сказала я извиняющимся тоном. «Я обещала им подписанные экземпляры», Продолжила она. «Но это не то же самое, что присутствовать лично, правда?» Она бросила мечтательный взгляд на Ксандера. «Он такой красавец, да? Презентация Ксандера Стоуна для вашего книжного — настоящая победа!» Я улыбнулась и вежливо ей кивнула, когда она встала в очередь. Я наблюдала, как аккуратно Ксандер подписывает каждую книгу. Всякий раз, когда он наклонялся, чтобы написать чье-то имя, На лицо ему падала та самая прядь волос. Покупательница была права. Он действительно красавец. Я снова почувствовала, как горят щеки, и отвернулась, после чего принялась собирать пустые бокалы из-под шампанского и убирать тарелки со стола для фуршета. Сама я так и не попробовала восхитительные закуски. Через пару часов люди стали расходиться, сжимая в руках пакеты с покупками. Амида закрыла кассу. «Мы прекрасно справились», — сказала она мне, сообщив, сколько мы сегодня заработали. «Надо почаще такое устраивать». Я и правда была очень рада тому, как прошла презентация, и надеялась, что это приведет в магазин новых покупателей. Однако нам нужно было проводить гораздо больше таких мероприятий и приглашать более именитых писателей, чем Ксандр, чтобы что-то изменить». «Пока я даже не была уверена, сколько еще мы сможем платить Колину зарплату». «Обожаю твою уверенность», — сказала я Миди тихо. «Но мы обе знаем...» Она подняла руку, перебивая меня. «Да, мы обе знаем, но скоро Рождество, так что давай надеяться на чудо, ладно?» «Мэган, дорогуша», — вмешалась вдруг Филомена. «Мне, к сожалению, нужно идти». Она еще раз прижала меня к своей груди а потом отпрянула, чтобы выудить что-то из своей сумки. «Вот моя визитка», — сказала она, вкладывая мне в ладонь яркую и чересчур большую для визитки карточку. «Я хочу, чтобы за эти две недели ты хорошенько подумала о своем будущем. И если оно связано с книгоизданием, а я подозреваю, что это так, позвони мне». «Ладно», — сказала я, нервно улыбаясь и пытаясь понять, почему она завела этот разговор. «Жизнь продолжается», — сказала Филомина. «Тем, кто остался в живых, приходится прокладывать собственный путь». «Ладно», — сказала я еще раз, пока Мида за моей спиной подавила смешок. «Вы говорили, вам пора идти», — подсказала я и повела Филомену к выходу. «Да, сегодня вечером я возвращаюсь в Лондон. Завтра на Пикадиле пройдет еще одна презентация». «Приехала ваша такси, мисс Блум», — — крикнула мама, стоя у дверного проема, и я еще никогда не была так рада услышать эти пять слов. «Позвони мне!» — напомнила Филомена и ушла. Я прислонилась к прилавку, чувствуя облегчение. «Прости за это, она иногда перегибает палку». Ксандр встал около меня. «От нее легко устать», — посмеялась я. «Как ты с ней справляешься?» «Большую часть времени прячусь», — «Как я уже сказала, она очень хороший агент. Если бы не она, я бы никогда не добился таких высот, и хоть в это трудно поверить, она умеет держать язык за зубами». «Получается, у тебя есть секреты, которые нужно держать в тайне?» — спросила я в шутку, но заметила, что Ксандр хмурит брови и отводит взгляд. «Всем нужно немного приватности», — сказал он. «В общем, спасибо тебе большое за сегодняшнюю презентацию». «Вечер выдался замечательный, и я с нетерпением жду, когда смогу прочитать новый роман». «Надеюсь, я помог?» — сказал Ксандр тихо. «Правда помог?» — ответила Мида, закончив подсчитывать выручку. Когда Мида чуть ли не в припрыжку отправилась с деньгами к сейфу, Ксандр снова повернулся ко мне. «Меган», — сказал он таким голосом, что по спине побежала дрожь, «я все еще должен перед тобой извиниться». «За что?» «За прошлую неделю, за супермаркет и за то, что ворвался сюда посреди ночи. Я...» «О, после сегодняшнего ты прощен за все», — сказала я. «И все же я хотел бы загладить вину. Не хочешь хотя бы выпить завтра кофе, пока я не вернулся в Лондон?» «Значит, он планирует вернуться в Лондон?» Я проигнорировала гнетущее чувство разочарования. «Суббота — самый загруженный день в магазине», — сказала я. «Не уверена, что смогу выбраться». «Она свободна после обеда», — сказала мама, вдруг выпрыгнув из-за прилавка. «Давно она там пряталась. в Последний раз я ее видела, когда она выпроваживала Филомену к такси. Можешь зайти за ней около трех». Ксандр улыбнулся моей маме и повернулся ко мне спиной. «До завтра», — бросил он, надевая пальто. «А я говорила, что ты ему нравишься». С усмешкой сказала мама, как только Ксандр ушел. «А по цвету твоих щек вижу, что была права, и это взаимно. Давно пора».